Глава 31. Оливия Чантервиль. Пока Лис накрывал на стол, я расположилась в гостиной, чтобы отдохнуть после утомительного и насыщенного событиями дня. Легла прямо на новый пушистый ковер, подложив под голову мягкую бархатную подушку. Гарри разместился рядом на своей персональной подушечке с кисточками по четырем углам и пуговкой по центру и задумчиво глядел на огонь в камине. Один из домовых в облике кота — устроился мне под боком, громко мурлыкая, наполняя комнату уютной музыкой своего урчания. Солнце почти село за деревья, и комнату заливал его теплый персикового оттенка свет, мягкий, успокаивающий и погружающий в расслабление. Я лежала, закрыв глаза, и думала о том, какие еще мне необходимо изучить книги с помощью волшебного кресла. Понимала отчетливо, что больше не могу себе позволить изучать издание по несколько томов за раз. Повторно испытывать ту боль совершенно не хочется, как и тронуться умом. А вот по книжечке, ну, не знаю, раз или два в месяц, думаю, будет вполне себе ничего. Кто бы мог подумать, что я когда-нибудь буду с каким-то маньячным желанием читать и исследовать книги. А ведь было время в моем мире, когда библиотеки и сами книги меня отпугивали. Для меня полки с книгами представляли собой мир, ушедший в далекое прошлое. Запах пыли, старого дерева и полуистлевших страниц навевали меланхолическое чувство утраты. Но теперь, живя в новом мире, став ведьмой настоящей волшебницей, я изменил свои отношение к этим и древним, и молодым манускриптам. Я с радостью готов погрузиться в сладостный лабиринт познания, чтобы узнать много нового и полезного. Ведь то, что мы знаем, так ограничено, а то, чего не знаем, невообразимо бесконечно. Я бы еще долго философствовал, находясь в приятной полудреме, как вдруг мой прекрасный, обновлённый, полностью отремонтированный домовыми дом содрогнулся, будто кто-то большой взял его как коробку и хорошенько потряс. Ощущение, будто случилось землетрясение по шкале минимум 8 баллов. С потолка посыпалась мелкая древесная пыль, зазвенели хрусталики у магических светильников. Домовой, находясь в облике кота, очнулся и дико зашипел и вздыбил шерсть, Гарри заметался по комнате с воплем «Портал! Новый портал!». Я сама вскочила на ноги, ошалела, озираясь по сторонам и не понимая, что вообще происходит. Неожиданно, прямо перед нами, стена, завешанная живописными картинами природы, начала меняться, пришла в движение и стала похожа на водную поверхность, текучую и волнообразную. Тряска прекратилась так же внезапно, как и началась. Слышно было только ругательство Лисы из кухни и стон качающейся люстры под потолком. «Что за черт?» – взвизгнула я во все глаза, глядя на стену. На мой нервный, полный ужаса вопрос с потолка ответом прилетел лист бумаги. «Послание от дома». Развернула пергамент и прочла вслух. «В дом просится существа из другого мира. Я не знаю этот мир. Формирую контур для новой двери. Пускать новых гостей или нет? Мир враждебный сглотнула и посмотрела на Гарри и Оли, который принял свой обычный облик домового. «Враждебный», — повторил я Гулка с ужасом и диким страхом, осознавая смысл этого слова. «Нельзя их пускать, Это могут быть твари самого хаоса», — мудро изрек Гарри. Затрясла головой. «Конечно, я не собираюсь их пускать еще чего». И тут же распорядилась. «Домик, милый, не впускай гостей. Это могут быть враги». И едва я произнесла эти слова, как мне в руки прилетел новый лист с ответом. «Они используют сильную магию и могут к нам проникнуть. Им не важен наш отказ. Я попытаюсь держать их напор». С ужасом прочла ответ дома, вслух и со злостью простонала. «Джон Тернер, и где тебя черти носят, когда ты так необходим?» «Ливи, в этой части дома никогда не открывался портал. Никогда». «Я не знаю и даже представить не могу, кто находится по ту сторону!» С паникой в голосе произнес фамильяр. «Однозначно я срочно лечу к нашему инквизитору. А ты держи оборону!» Я часто закивала, но Гарри уже умчался с реактивной скоростью. «Ой, что ж делать-то?» Пискнул Олли. К нам присоединился другой домовой и печной дух. Появились призраки, начали метаться по комнате и что-то неразборчиво бубнели. Но я их не понимала, хотя было ясно. Они хотели о чем то мне сказать. Тем временем по центру стены начали происходить метаморфозы. Врисовывались очертания то ли двери, то ли зеркала. Только чего-то зеркальной поверхностью. Странно. Очень странно, потому как дом сам не может создать дверь. Если только, если только кто-то очень сильный с той стороны сам не открывает портал в «Наш мир». «О, Господи! Домик, сдерживай их и не впускай!» — проговорила умоляющим тоном. Но проход в наш мир продолжал формироваться. Образовывалась черная рама, блестящая, тоже текучая. Словно рама была вылеплена из подвижных толстых черных червей. Отвратительное зрелище! А само зеркало выглядело старым, в пятнах ржавчины, покрытое вековым белесом налетом, И поверхность продолжала рябить, словно по глади пробегал ветерок, косая зеркала. И во все глаза, замиранием сердца, глядела на этот кошмар и понимала, что в мой дом, в мой новый мир собирается пробраться нечто уродливое, страшное. Сам Деймос. Те неизвестные существа даже не спрашивают моего разрешения, а самым наглым образом строят свой собственный портал. Закусила палец и заметалась по гостиной, судорожно пытаясь найти выход. Что же делать? Вот что я могу сделать, если существа проберутся сюда раньше, чем прибудет Тернер? Надо было обязательно изучить издание по боевой магии. И сейчас я знал бы, как защитить себя, свой дом и вход в этот мир. Если останусь жива, то все непременно этим и займусь. Домовые обернулись котами и нервно мерили комнату перебежками из одного угла в другой. Печной дух пылал ярче обычного. Огонь в камине недовольный и гневно ревел и норовил вырваться за пределы каменного портала. «Если они ворвутся, то я угощу их своим поламенем!» — храбро провозгласил лис. «Хорошо», — прошептала я, молясь про себя, чтобы они, известные нам пришельцы, не прорвались в наш мир. Потом закрыла глаза и сделала глубокий вдох и протяжный выдох, успокаивая себя. Сердце все равно продолжало бешено колотиться, норовя выломать ребра, и со страху вырваться наружу. Адреналин пробежал по моим венам, разгоняя кровь и набатом стуча в висках. Находясь в этом мире, я еще ни разу так сильно не нервничала и не переживала, как в эту минуту. Никак не успокоившись, превозмогая страх, я приблизилась к зеркалу и, затаив дыхание, начала вглядываться в него, чтобы, быть может, увидеть? Только что увидеть или кого? Рядом с ним я ощутила холод, колючий, крайне неприятный, но отступать не стала. Приблизила лицо чуть ближе к поверхности, чтобы разглядеть. Мне показалось, будто я увидела какие-то темные всполохи, словно серые тени метались за тонкой гранью в хаотичном беспорядке. Внимательно вглядывалась, убеждаясь, что это не обман зрения. И там, за зеркале находятся какие-то тени. И вдруг в зеркале сверкнула вспышка, На мгновение я закрылась руками, защищаясь от слепящего белого света, а потом приоткрыла глаза. «Боже!» — закричала я, отскакивая назад и со страха хватаясь за сердце. К зеркалу с той стороны прильнуло самое настоящее чудовище. Я успела увидеть лишь его светящиеся красным светом маленькие бусинки глаз, ощеревшуюся пасть с острыми зубами и уродливую морду. Но и этого мне хватило, чтобы перепугаться до смерти. Мастер показался буквально на секунду, прильнув к поверхности портала, но, слава высшим силам, он не пробрался сюда. Пока не пробрался. Никогда в жизни я не переживала такого ужаса. И сама удивилась, как еще не потеряла сознание. К такому испытанию я была не готова. Этот молчаливый, холодящий душу, запредельный ужас невозможно описать никакими словами. Вдруг именно в данное мгновение до меня дошел весь смысл ответственности за этот мир, о котором мне толдычил Инквизитор? Дом с порталами — это не волшебный сундучок, где случается лишь добрая магия. Мироздание многогранно, и обязательно там, где есть добро, с ним рука об руку шагает и вероломное зло? Отныне я об этом не должна забывать. Никогда. К счастью, очень скоро в моем доме возникла небольшая вспышка, открылся портал — из которого вышел инквизитор, в брюках расстегнутой рубашки, совершенно босой. Его волосы были немного влажными, с темных кончиков капала вода, оставляя темные разводы на белой ткани. Видимо, Гарри выдернул Тернера из ванной. «Да и фиг с ним, у меня тут, понимаешь, ЧП произошло». открыла было рот, чтобы в лицах и красках поведать о случившемся, как Тернер деловым тоном заявил. «Гарри обрисовал и доложил мне о внештатной ситуации». Я вижу, портал создали существа другого мира. Да, закивала я, надеясь, и веришь, что Тернер сейчас все решит, спасет мой дом и весь мир, и снова будет все хорошо. А еще я их видела. Он обернулся и посмотрел на меня, оторвавшись от изучения портала в стене. Опиши. Бросил он коротко и вернулся к своему занятию. Тернер выпустил магию. Темная, словно самом мгла. И эта магия, подобно туману, застроилась по зеркалу жуткой рамой. Сначала я увидела тени, бесформенные. Я попыталась разглядеть внимательнее, как возникла вспышка в самом зеркале, и показалась морда настоящего монстра. У него красные глаза. Пасть с огромными острыми зубами. И... и... И все, проговорила я, все еще учащенно дыша. Оно исчезло так же быстро, как и появилось. Ясно, сказал Тернер. Потом он вдруг начал плести крайне сложные заклинания и, нараспев произносить какие-то странные слова, но за скорости его речи я не смогла их разобрать. Плетение выглядело, как кольчуга цвета чернёного серебра. Потом он резко сбросил заклятие с пальцев, и оно буквально окутало его, подобно кокону. Тернер погрузился в черную дымку. «Жди здесь, Оливия. Я скоро вернусь», — сказал инквизитор. Мгновенно прошел через зеркало и исчез. Джон! — воскликнул я, хватаясь за голову. — Мы его потеряли, — убитым голосом сказал Гарри. — Может, он вернется? — спросил Лис. — Гарри, не говори так, — прошептал я взволнованно. — Тернер мужчина опытный, свое дело знает, надеюсь. — Ливи, ты только что описала существо. Таким же мрачным тоном проговорил Гарри. — Существо из опасного мира подобного... Хаосу. Это пожиратели. Вряд ли Тернер вернется. Он вернется, сказала твердым голосом, часто дыша. Потом собралась силами и сказала. Дом. Мне немедленно нужно волшебное кресло. Гарри, срочно найди мне книгу о пожирателях.